Глава 54. На баштане Динка просыпается поздно. На террасе, скорчившись в кресле, читает мышка. Все уехали печально, говорит она. И Катя тоже. Катя тоже? Это новость. А зачем Катя уехала? спрашивает Динка. Наверное, что-нибудь купить она поехала с корзинкой, говорит мышка. Динка бежит в кухню. Там возится Никич. Он скоблит ножом стол, вытирает испачканную мукой доску, от плиты пышет жаром, но на ней ничего не стоит. Динка поводит носом. «В кухне...» «Пахнет чем-то печеным. Наверное, вчерашними пирогами, которые пекла Лина. Но почему же тут прибирается Никич?» «Странно», — думает Динка, — «Лина никогда бы не оставила такой беспорядок». «Никич», — спрашивает девочка, — «разве сегодня ты хозяйничаешь на кухне?» «Да нет, куда мне? Я так маленько прибрал тут», — отвечает старик и выходит во двор раздувать самовар. «Иди на террасу, зови сестер, сейчас чай будем пить!» — кричит он со двора Динки. Чай пьют с Никичом. Разливает Алина. Мышка по своему обыкновению держит на коленях книгу. Никич молча забирает у нее эту книгу и строго говорит. «Пей чай с пирогами, а не с книгой. Успеешь еще начитаться». На столе гора пышных пирожков, заготовленных Линой на целую неделю». Алина ест молча, маленькими кусочками. Мышка тоже понемногу отщипывает от своего пирога. Одна Динка уплетает с неизменным аппетитом. Откусит, взглянет на начинку, снова откусит, запьет чаем и первая встает из-за стола, захватив с собой еще два пирожка. «Гулять, что ли, пойдешь?» – спрашивает Никич. Динка кивает головой. «Ага». Она торопится на утес. Сегодня они с Ленькой пойдут на баштан за арбузами. Девочка бежит через сад к лазейке и, нырнув в нее, мчится по дорожке. «Макака!» — смеясь окликает ее Ленька. «Куда бежишь? Вот он я!» «Пойдем на баштан?» — нездоровая спрашивает Динка. Широко раскинулся баштан. Густая шершавая ботва заплела его от края до края. Из-за толстых корней и желтеющей вырезной листвы видны гладкие, полосатые, темно-зеленые бока арбузов. Но посредине баштана угрожающе торчит высокой соломенный шалаш. К шалашу прислонено ружье. Заряженная едкой солью, а рядом с шалашом сидит дед-баштанщик. Дед плетет лапти и гоняет мальчишек, потрясая своим ружьем, а иногда и стреляя по ним, как по воробьям. Но, несмотря на сердитого баштанщика и на его ружье, неподалеку от дороги в зеленом овражке, поросшем густым кустарником, идет веселое угощение. «Эй!» — машет оттуда трошка, завидев Леньку и Динку. «Идите сюда!» Ребята спускаются во враг. Здесь, сидя на корточках, несколько мальчишек делят добычу. Между ними трошка и Минька. Дайте им, указывая на подошедших, говорит Трошка. Это тоже наши с пристани. Пущай, едят, равнодушно говорит веснущий парень в такой рваной рубахе, что, кажется, от нее остались только грязный ворот и два рукава. Ешьте, не жалко, бросая ленький арбуз, приглашает он. Ленька, не спеша, берет арбуз, с размаху бьет его о камень и, разломив на две половины, подает лучшую Динке. Мальчишки также бьют свои арбузы об камень, и все молча сосредоточенно впиваются зубами в красную сахаристую мякоть, обливаясь соком и пряча в половине арбуза лицо. Динка, держа свою половину обеими руками, тоже всасывается в арбуз. Пиршество идет молча, только семечки летят направо и налево в истоптанную покрытую увядшими арбузными корками траву. «Как выкатываете?» — серьезно спрашивает Ленька, обтирая рукавом умытое сладким соком лицо. «Мальчишки охотно объясняют свой способ добычи». Вот он, указывая на Миньку, говорит веснущий паренек, обходит сзаду и начинает клянчить «Дедушка, дай, арбуз, дедушка, дай». Ну, старик на него, конечно, кидается, а мы тем временем выкатываем. «А сейчас уж он догадался», — говорит худенький черненький подросток, похожий на спугнутую птицу. «На миньку не глядит, а обернется и стреляет. Вон Ваське чуть не полыхнул позаду». «Ну, полыхнул», — откликается из-за арбузной корки, рыжий как огонь Васька. «Я убег, небось». Динка слушает и с интересом оглядывает новую для нее компанию. Штаны и рубахи у мальчишек пыльные, грязные, залитые арбузным соком, коленки дырявые, протертые, но лица чистые, румяные. Так чисто не отмыть бы их за неделю в горячей бане. И глаза у всех разные, а блестят одинаково динки нравятся и мальчики, и арбузы. А главное уж очень вкусно зарываться лицом в розовую мякоть. Совсем не то, что кусок арбуза на тарелочке. И, восседая рядом с Ленькой на поваленном дереве, она проникается чувством товарищества. «Ладно», — подумав, — говорит Ленька, и вынимает из кармана перочинный нож. «Сейчас иначе будем выкатывать. Я сам спробую. Дайте-ка мне...» Он тот самый большой арбуз. Мальчишки подают ему большой полосатый арбуз и с интересом смотрят, как он срезает у него широкое дно, вычищает середину, потом меряет себе на голову, прорезает дырки для глаз и для носа и снова меряет. Это ты так ползти, хочешь?» — С жадным любопытством спрашивает рыжий Васька. Мальчики придвигаются ближе, советуют. Около шей-то пошире сделай и глаза больше прорежь. Хватит, говорит Ленька и встает. Ложитесь у поля, два, три будете подбирать. А чуть он за ружье свистните. Пошли. Ребята гурьбой двигаются за Ленькой. «Динка бежит тоже, а ты сиди тут», — говорит вдруг Ленька. «Сиди тут», — цыкают на Динку мальчишки. «Вот еще, я тоже посмотреть хочу», — сердится Динка. «Сиди», — говорят, — замахивается на нее рыжий Васька. «Ну-ну», — грозно сдвигает брови Ленька, — «не тронь, а то перьев не соберешь. Макака, ты поглядеть хочешь?» Ласково спрашивает он девочку. «Так вон там ложись, в бурьян, а то платье у тебя светлое, поняла?» Динка кивает головой и идет в бурьян, густо растущий около баштана. Мальчишки тоже словно проваливаются сквозь землю. Ленька, не доходя до баштана, надевает на голову арбуз и осторожно заползает в густую ботву. Арбузная голова его, слегка покачиваясь, иногда появляется над ботвой и, зарываясь глубже, появляется уже в другом месте». Динка с замиранием сердца смотрит на баштанщика. Ей кажется, что старик глядит именно в ту сторону поля, где ползет Ленька. Но вот арбузная голова поворачивает обратно, толкая перед собой срезанные по пути арбузы Мальчишки, лежа в траве, подползают ближе И каждый, подхватывая арбуз, откатывает его, словно по конвейеру следующему Последний скатывает добытые арбузы во овражек Ленька, покачивая арбузной шапкой, снова исчезает в ботве Срезает он только самые большие арбузы и, путаясь в ботве, даже легонько пощелкивает их пальцами, чтобы определить зрелость. Потом, найдя, что достаточно, он вылезает из ботвы и, сбросив с головы арбуз, вытирает рукавом мокрое лицо. Во враге идет веселое пиршество. «Эх, здорово! Вот здорово!» — восторгаются ленькой мальчишки. Динка весело смеется, показывая, как дед-баштанщик глядел на покачивающийся арбуз. Снова, захлебываясь соком, радуются мальчишки, слышится смех, веселые остроты. «Ну, делитесь тут», — говорит Ленька, и берет себе два арбуза. Мы пошли. «Возьмешь арбуз домой?» — спрашивает он около забора Динку. «Нет», — говорит Динка, — «я боюсь». Скажут еще, что он краденый. «Ну, я на утес занесу. Завтра придешь, будем угощаться», — говорит Ленька. Динка нехотя идет домой. «Пообедаю и выйду», — обещает она.